Глава 30. Бурундук с ушами маленькой шиншиллы, синий как борода у графа барона Дере, тревожно водил круглыми глазками, застыв посреди зеленой поляны. Граф барон Дере считается, что прообразом синей бороды послужил Жиль де Монморан барон Дере, маршал Франции, герой Столетней войны, современник и соратник знаменитой Жанны Дарк. Птицы спорили на своем птичьем, мимо пролетела пчела. Возникшее свечение напугало грызуна, он пискнул и скрылся в траве от греха подальше. На поляне из ниоткуда возник кокон из тел детей и мутантов. Расыпавшись, дети повалились на траву, запыхавшись, словно пробежали марафон. Мутанты медленно разошлись по сторонам, порыкивая и почесываясь. «Думал, задохнусь, как же они воняют вблизи», — пожаловался Павлик. «У меня нос заложен, я не чуяла», — ответила Лиза. «Ребят, мы столько времени уже здесь, может, надо отправиться искать Мэри?» — спросила Соня, испуганно глядя на остальных. Этот вопрос давно зрел, но никто не отважился снова его поднять. «Ну, началось», — буквально взвизгнул Павлик. Я только пришел в себя. Вот посмотрите, придумает тысячу ненужных дел и учиться заставит. Я согласен с Соней, — подумав, сказал Петя. Павлик, мы не можем прозебать здесь до взросления. Давина начала кружиться по поляне, напевая песенку. Ребята с тревогой посмотрели на нее. Вот и я о чем. Тут и она, и Егор живут спокойно. Мы даже их не оставим одних. Аля с тревогой посмотрела на ребят. «Может, и можно оставить, им будет спокойно», предположила Вера и тут же осеклась. «Но лично мне не будет спокойно». «Ты права, мы все время будем думать, что оставили их». Лиза нахмурила лоб. «Я никуда не пойду, я не могу, я устал». Павлик сморщил лицо, собираясь заплакать. Слезы не выдавливались, и он просто законючил. «Идите, кто хочет. Я присмотрю за Егором и Давиной. Найдете Мэри и остальных, потом когда-нибудь встретимся». «Павлик, ну ты как маленький!» Петя не на шутку рассердился на брата. Они уставились друг на друга, словно хотели испепелить. Два крупных мутанта начали выказывать признаки беспокойства, прислушиваясь к спору детей. Остальные замерли и подняли головы. Егор замычал, переводя смысл, но это не успокоило мутиков. Это вывело и Егора из равновесия, и он заключил надрывно на одной ноте. «Искать! Я пойду искать! Искать! Искать! Искать!» Аля попробовала его обнять, но Егора толкнул ее сильнее, чем хотел. За последнее время он вырос и окреп. Теперь был размером с мутика и широк в плечах. Аля отлетела, больно ударившись, и заплакала. «Искать! Мэри!» «Хватит!» — Вера крикнула так, что все вздрогнули и повернулись в ее сторону. Егор закрыл рот, опустив голову. «Я могу остаться с Павликом, а вы поищите остальных», — прошептала Аля. Синий осторожно вылез из укрытия и свистнул. Из травы показалась хитрая мордочка Жужи. Животные переглянулись и побежали вслед уходящим детям. Тогда пришлось разделиться. Слабые духом остались под защитой тех, кто духом иные. Беспокойные сердца ушли на поиски несовершенной матери, матери-ребенка. Так и будут ее называть, поскольку главное правило номер два не возвеличивать, не возвышать, а сохранять в истинном свете без искажений. Спасти мир может не только герой, но и несовершенный человек, принявший ответственность, принявший себя, свои слабости и слабости окружающих, ищущий силу свою и радующийся каждому дню в благодарности и тот мир, в котором оказался. Мир не может быть цельным без разделения на части. Разделение произошло на тех, кто осознанно отвергает прогресс, подчиняясь законам природы, и тех, кто стремится к прогрессу и восстановлению цивилизации. Хроники Возрождённых. Аля шла по горной тропинке позади всех. Боль от падения прошла, она не сердилась на Егора. Она думала, как вышло, что их осталось четверо. Вместе с Егором, Давиной и Павликом они уходили вместе со стаей в горы. Павлик не выглядел расстроенным. Он только что съел огромную рыбину, обильно полив ее лимонным соком и теперь размахивал руками, словно крыльями. Егор насило успокоился после истерики. Давина, кажется, не поняла, что произошло, она устала и взобралась на спину пегому мутику со смешно торчащими ушами. Клочковатая шерсть и небольшой рост выделяли его среди других. Словно в стае породистых волосатиков завелась дворняга. Аля поравнялась с Егором и сказала, «Ты очень важный человек». Павлик такой ветреный, а ты надежный. Егор мельком глянул на Алю, но сразу же снова потупил взгляд. Аля продолжила. «Я знаю, что ты скучаешь, что ты рыцарь Мэри, но сейчас ты защищаешь нас, Давину, Павлика и меня». Аля слегка коснулась рукава рубашки Егора. Он единственный, кто очень аккуратно носил свою одежду. Хоть и в прорехах, но футболка, спортивные штаны и рубашка в клетку — Вполне ещё служили ему. Егор ничего не ответил Аля, но и не отнял руку. Так они шли некоторое время рядом. Неожиданно Егор сказал. «Хорошо». Аля улыбнулась. «Хорошо». «Где убийца, где злодей? Не боюсь его когтей!» Сказал Егор и все же убрал руку за спину, дав понять, что разговор окончен. «Хорошо», сказала Аля, улыбаясь. «Аля!» — раздался голос. — Я с вами. По дорожке бежала запыхавшаяся Вера. — Вера! — Аля обняла подругу. — Но почему? — Сама не знаю. Мы только отошли, как Артур залез на какое-то дерево и отказывался слезать. Соня слизы на него наорали, Петя расстроился. Все переругались. Я развернулась и побежала туда, куда вы пошли. И ещё я Жужу потеряла. Может, ей легче будет запах мутиков искать. «Не пожалеешь? Что не пошла искать Мэри?» «Да пожалею, скорее всего. А ты не жалеешь, что не пошла с братом?» Аля задумалась. «Мы все время спорим». Девочки помолчали, так они шли, каждая в своих мыслях. «А мне нравится все, что происходит. Не хочу назад», — неожиданно сказал Павлик. «Школа — это каждый день. Домой придёшь, не расслабиться. Читай, убери, в планшет не смотри» еще и я бедничают мама а павлик опять ленится мама а павлик не читает а делает вид что читает твои сестры спросила вера павлик было хотел ответить что да но тут его лицо изменилось рот приоткрылся словно до него дошло что то очень важное он остановился растерянно глядя на девочек павлик ты чего лиза потрогала его лоб не горячий Их же теперь нет, но совсем. Девочки, понимающие, переглянулись между собой. А может и есть. Видишь, какой мир стал странный? Может еще и пересечемся? Точно. Павлик не умел долго грустить. Эта легкость характера была основой его выживания. Еще пересечемся.